Глава 18. Покушение на Сталина в 1944 году. В 2016 году вышла моя книга, которая называется «Убить Сталина». В ней я попытался рассказать про все заговоры и покушения на генерального секретаря ЦК ВКПБ Иосифа Виссарионовича Сталина. Это сейчас модная тема, и как любая модная тема, она уже обросла множеством невероятных мифов. Один из фрагментов книги посвящен легендарному покушению Таврина Шиловой, конкретнее тому моменту, когда их арестовали контрразведчики. В последние годы об этом были сняты художественные и документальные фильмы. Но нужно сразу отметить, приведенные там факты далеко не всегда соответствуют действительности, мягко говоря. Итак, 5 сентября 1944 года. С Рижского военного аэродрома взлетает самолет и берет курс на восток. На его борту два диверсанта. Их цель – организовать и осуществить покушение на верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Если к тому же удастся ликвидировать народного комиссара внутренних дел Берию и народного комиссара иностранных дел Молотова, будет совсем хорошо. Операция сразу началась с неудач. Посадка не задалась. Самолет был обстрелен. Один двигатель загорелся. Но все-таки приземлились, быстро выкатили мотоцикл. Таврины Шилова на нем уехали. На свободе им оставалось быть уже недолго. Начальник Жатского районного отдела Народного комиссариата внутренних дел, старший лейтенант милиции Ветров, получил сообщение. Ночью в направлении Можайска пролетел вражеский самолет. Он был обстрелен зенитной артиллерией в районах Кубинки, Можайска и Уваровки. Самолет повернул на обратный курс, но был вынужден совершить посадку из-за воспламенения двигателя. Возможно, была произведена выброска диверсантов. Всем отделам НКВД обратить на это самое пристальное внимание. В ночь с 5 на 6 сентября старший лейтенант Ветров заступил на дежурство, его пост находился по дороге из деревни Карманово в сторону Ржева. Около 6 часов утра он заметил мотоцикл с коляской, движущейся в его сторону. Остановил его, внимательно посмотрел на мужчину в дорогом кожаном пальто с погонами майора ГБ и его спутницу. Спросил у них документы. Водитель мотоцикла, сделанным равнодушием, расстегнул пальто, и взору Ветрова предстали два ордена Красного Знамени, Ордена Ленина, Александра Невского, Красной Звезды и, самое главное, Золотая Звезда Героя Советского Союза. Представьте себя на месте старшего лейтенанта. Перед вами не просто орденоносец, Герой Советского Союза, старший по званию и, к тому же, из государственной безопасности. А ну как пожалуется начальству на самоуправство уездного милиционера. Не только стружку снимут, могут и погоны сорвать, а могут вообще во враги народа записать. Это быстро делается, тем более в условиях военного времени. Другой побоялся бы связываться, отдал честь и отпустил бы майора на мотоцикле. Но Ветров в тот день проявил себя образцовым оперативником. Он спокойно посмотрел на награды майора и начал внимательно изучать удостоверение офицера. Заместитель начальника отдела контрразведки СМЕРШ 39-й армии майор ГБ Петр Иванович Таврин направляется в Москву для детального медицинского обследования полученных в боях за советскую родину ранений. В удостоверении была аккуратно вложена вырезка из газеты Правда о присвоении Таврину звания героя Советского Союза. Ветров внимательно смотрел на удостоверение. Так, печати все на месте, соответствуют действующим сегодня. Скрепки правильные, ржавые. Многие диверсанты Третьего рейха были разоблачены даже не офицерами армейской контрразведки а самыми обычными патрулями. И происходило это удивительно просто. Немцы скрепки для документов делали из нержавейки. В Советском Союзе они делались из простого железа. Соответственно, быстро ржавели. Достаточно один раз глянуть на документы, сразу понятно, что это подделка. У Таврина в документах скрепки были отечественные, не придерешься. В таком же идеальном порядке были документы спутницы майора, его жены Лидии Ивановны Шиловой. Думаю, что 9 из 10 старших лейтенантов милиции на том бы успокоились, пожелали бы счастливого пути и долго смотрели бы вслед мотоциклу, увозящему героического фронтовика на лечение в тыл. Но Ветров поступил как настоящий профессионал, для которого мелочей в разыскной работе нет. Как известно, здесь на любую мелочь надо обращать самое пристальное внимание. Зачастую то, что кажется незначительным пустяком, потом оказывается главной уликой. Он сразу почувствовал. В этом Майоре было что-то неправильное. Но что именно? Он еще раз внимательно глянул на пассажиров мотоцикла. Да, документы в полном порядке. Держится спокойно, соответствующим его статусу достоинством. Придраться вроде не к чему. Стоп, одежда, наконец понял он. Всю ночь шел дождь. Сам Ветров к тому времени простоял на посту три часа и уже промок и испачкался. На Таврине же и его супруги не было даже пятнышка грязи. Уж грязь-то точно должна быть, если путешествуешь на мотоцикле под дождем по сельским дорогам. Значит, ехали они не на мотоцикле. Тогда на чем? И где потом взяли мотоцикл? На все эти размышления у Ветрова ушли считанные секунды. Помните фильм в августе 44-го, финальную сцену, где капитан Алёхин за 5 минут прокачивает и разоблачает матерого немецкого диверсанта? Это не художественный вымысел. Такие случаи были и в жизни. История Ветрова Яркий пример высочайшей профессиональной работы Народного комиссариата внутренних дел в годы Великой Отечественной войны. Особенно примечательно, что диверсантов разоблачил не специально подготовленный волкодав из ГУКР СМЕРШ, а обычный советский милиционер. Ветров сообразил, как может проверить свои подозрения. Он спокойно предложил Таврину и его супруге проехать в отдел милиции, Нужно, мол, соблюсти формальности, поставить в документы отметки о выезде из прифронтовой зоны. Объяснил, что без нее никак нельзя. Любой следующий патруль остановит и начнет задавать товарищу майору неприятные вопросы, как он вообще сюда проехал, минуя посты. Таврин подвоха не почувствовал. Доводы милиционера были здравыми, говорил он убедительно, без напряжения. «Надо, значит надо. Поедем в отдел, согласился диверсант. Пока Таврину ставили отметку удостоверению удостоверении личности, Ветров тайно обыскал мотоцикл. Находки его поразили. Было чему удивиться. Кнаки, немецкий мини-гранатомет, магнитные мины, пистолеты, гранаты. Слишком много специфического снаряжения для отправляющегося на лечение в Москву майора. Ветров немедленно докладывает о находке в Главное управление контрразведки СМЕРШ. Он понимает, что этим делом должны заниматься не милиционеры, совсем другие люди. На Лубянке к этой встрече давно готовились. Уже знали, что боевик попытается проникнуть в Москву в форме офицера госбезопасности. Об этом сообщала заграничная агентура СМЕРШ. Настал момент задержания гостей. Хватит им уже гулять на свободе. порадовать показания в кабинете следователя, решили контрразведчики. Для задержания Таврина и его супруги немедленно высылают самолет с опергруппой. Когда очередной патруль увидел приближающийся мотоцикл и остановил его, Таврин подчинился спокойно. Он уже уверился, что ему ничего не угрожает, все документы в порядке, ордена на гимнастерке подлинные, уже проверяли и отпускали. Он не сомневался, патруль, как и предыдущие патрули, отдаст честь и пожелает герою Советского Союза счастливого пути. Но старшина почему-то не торопится вернуть документы. Он внимательно их осматривает и просит Таврина пройти с ним, нужно, мол, поставить еще одну отметку. Его поведение чем-то не понравилось диверсанту. Он начал на повышенных тонах говорить что везет секретный пакет, что патруль не имеет права его задерживать. В Москве его ждут, дорога каждая минута». Тупоголовый старшина продолжал упорствовать. Таврин немного успокоился, прекратил кричать и направился в сопровождение патруля в дом. Таковы были его последние шаги на свободе. В доме оперативники госбезопасности мгновенно скручивают Таврина, другие на улице хватают его жену. Диверсант потрясен, он явно не ожидал провала, не был готов психологически. Растерянно смотрел на окружавших его людей, пытался угрожать, что они ответят за самоуправство, но быстро замолк. Увидел, как из мотоцикла вытаскивают боевой арсенал. Если гранаты и пистолеты теоретически могли быть у майора госбезопасности, то панцеркнаки и магнитные мины – это совсем другая история. Тут даже самому зеленому следователю сразу все ясно. Оперативники тут же наносят следующий психологический удар. Они связываются со штабом 39-й армии и интересуются, где сейчас майор ГБ Таврин. Абсолютно равнодушно выслушивают ответ. Такой офицер в списках личного состава не значится. После этого следует звонок в Главное управление контрразведки СМЕРШ. Служит ли в их ведомстве Петр Иванович Таврин? Ответ снова отрицательный. Диверсант понимает, отпираться бессмысленно. Он готов давать признательные показания и сразу переходит к главному, что его цель – Убийство Верховного Главнокомандующего Сталина Сегодня большинство людей так или иначе верят многочисленным мифам последних 25 лет. Почему-то считают, что сотрудники Народного комиссариата внутренних дел и Главного управления контрразведки СМЕРШ не пытались перевербовать арестованных немецких диверсантов, не проводили радиоигры с противником, а сразу всех отправляли к стенке. Мол, от Костоломов ничего другого ждать не приходится. Только и умели, что дела фальшивые лепить, до да показания выбивать кулаками. А в годы Великой Отечественной войны органы вообще в разнос пошли. Стреляли всех подряд. Кто получал 25 лет в ГУЛАГе, считай, повезло. В некоторых книгах так и пишут. Оперу полномоченной НКВД, НКГБ и вся прочая палаческая шваль, мразь и сволочь. Оценили? Почему-то никто не вспоминает, что войска Народного комиссариата внутренних дел За годы Великой Отечественной войны провели 9292 операции по борьбе с бандитизмом. Ими было ликвидировано 47451 и арестовано 99732 преступника. Никто не вспоминает, что на Параде Победы 24 июня 1945 года первым на Красную площадь вступил сводный батальон из военнослужащих полков и дивизий НКВД. Именно они несли знамена и штандарты побежденных войск Вермахта и СС. Теперь эти солдаты у некоторых отечественных публицистов стали швалью и сволочью. А чего другого можно вообще ожидать после многочисленных штрафбатов и сволочей? Сейчас какой фильм не посмотри, обязательно особист или контрразведчик окажутся в числе главных отрицательных персонажей. Ни малейших признаков хоть какой-нибудь игры ума они не демонстрируют, зато жестокостей садизма хоть отбавляй. Я не знаю, откуда взялось такое представление о работе Народного комиссариата внутренних дел и Управлении контрразведки СМЕРШ у авторов сценариев этих сериалов. Давайте хотя бы на примере дела Таврина посмотрим, как все происходило в действительности. Многие, кто не сталкивался со следствием, считают, что допрос без битья по морде – это ерунда. Быстро поговорили и разошлись. Легко выдержать. Абсолютная чушь. Любой допрос – тяжелое испытание для психики. А в ту эпоху допрос проводился по много часов без перерыва. Когда следователь уставал, его подменяли. Обвиняемый же продолжал давать показания. Часто в протокол вносилась лишь сухая выжимка. Представьте, сколько средний человек успеет рассказать часов за 8, а показания при этом умещаются лишь на двух-трех страницах, зато в них содержится главное. Что значит непрерывный допрос диверсанта? Это значит, что его не отпускают в камеру, не дают собраться с мыслями отобрать, какие сведения можно рассказывать, о чем упоминать для него невыгодно. Диверсанта прессуют по всем правилам перекрестного допроса. Вопрос слева, вопрос справа. Темп на зависть с принтером, без передышки. Согласно терминологии следователей, допрашиваемый должен плыть. Именно в этот момент, когда у него иссякают моральные силы, ему делают предложение, от которого нельзя отказаться. Таврин поплыл на первом же допросе. Он согласился сыграть концерт для Берлина. Так на профессиональном языке называется радиоигра. Ему сразу и популярно объясняют, что он живет, пока приносит пользу советской родине. Задумает вилять, встанет к стенке. Это чтобы не вздумал дать сигнал о работе под контролем. Можно, конечно, посадить за ключ своего радиста, но всегда есть опасность, что в центре увидят мимолетные изменения почерка. Проще перевербовать пианиста и внимательно следить, чтобы ничего лишнего не сделал точку, например, не пропустил или ответил не так, как обычно. Словом, никакой самодеятельности, иначе расстрел по законам военного времени. Начало операции под кодовым названием «Туман» утвердил лично начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ, заместитель Народного комиссара обороны СССР, генерал-полковник Виктор Абакумов с санкцией Народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии. Под полным контролем специалистов Слубянки, Лидия Шилова садится за ключ. Берлин получает первое сообщение от своих диверсантов. Прибыли на место. Приступаем к выполнению задания. Все происходило без сбоев. Шилова послушно регулярно выступала с концертами для Берлина. Передавала, какую сложнейшую работу они с супругом ежедневно выполняют с риском для жизни, чтобы приблизить выполнение ответственного задания. Одна из радиограмм в частности гласила. Познакомились с врачом-женщиной имеет знакомых в кремлевской больнице, обрабатываем. У кураторов в Главном управлении имперской безопасности в Берлине складывалось ощущение, что ликвидация Сталина близка как никогда. Никто ведь и мысли не допускал, что агентов перевербовали. Донесения Таврина Берлин получал с завидным постоянством. Был, например, рапорт, что испортилась батарея для радиостанции. Если не получится срочно доставить в Москву новую, связь оборвется. Потом... Срочно нужна помощь и поддержка нелегалов, вдвоем устроить покушение на Сталина невероятно сложно. Нет, Таврин, конечно, очень старается, мечтает оправдать возложенное на него высокое доверие фюрера, но силы уж больно не равны. В Берлине вошли в положение, подчинили Таврину группу агентов, действовавших в тылу. Разумеется, скоро все они давали показания на Лубянке. Последнее сообщение Таврина ушло в Главное управление имперской безопасности 9 апреля 1945 года ровно за месяц до капитуляции Третьего Рейха. Повторяю, это отрывок из новой книги «Убить Сталина», четвертая книга, построенная на цикле «Теория заблуждений», передачах, которые уже 8 лет идут в эфире нашей радиостанции. В этой книге я рассматриваю историю политического террора в России в сталинскую эпоху. Это и знаменитое кремлевское дело Янукидзе Петерсона, которое еще принято называть делом «Клубок», и заговор Тухачевского и тигеран 43 кто на самом деле ликвидировал там немецкую резидентуру, и покушения на Сталина, в частности, дело Шиловой Таврина. Мнимые и подлинные покушения на Сталина вообще тема невероятно интересная. Когда я начал писать эту книгу, то с удивлением обнаружил, что до меня почему-то никто даже не пытался собрать воедино все эти истории. Ограничивались какими-то отдельными эпизодами. Кто-то рассматривал со всех сторон дело о заговоре в Красной Армии 1937 года, Кто-то пытался исследовать дело Клубок и горько сожалел, что категорически не хватает документов. Кто-то занимался абсолютно постыдным, притянутым за уши делом врачей. Больше всего, пожалуй, написано о смерти Сталина 5 марта 1953 года. Каких только версий убийства вождя народов за последнее время не появилось. Если раньше была одна каноническая работа Авторханова, на которую ссылались все, то теперешние конспирологи далеко ушли в этом направлении. Уже написаны полки книг, подробно описывающие заговор Берии, Маленкова, Хрущева, Булганина и других персон. Был ли вообще этот заговор? Подавляющее большинство почему-то в этом уверено. Заранее договорились, выбрали дату, которая всех устраивает, и умертвили горячо любимого вождя коммунистической партии Советского Союза. Так было принято у сталинского окружения – убивать всех. Наконец и самому вождю обломилось. Подлинная история смерти вождя народов гораздо менее интересная, чем многочисленные вымыслы, которыми полны многие сегодняшние интернет-сайты и художественные фильмы. Все было значительно проще, можно сказать, вполне буднично, но об этом я расскажу чуть позже.